Глава 22. Офис Денниса Финнигана находился на ман -Джой сквер примерно на таком же расстоянии от реки на севере города, как и фицу Уильям-Сквер на юге. В то время, как я уехал из Дублина, 25 лет назад, сравнение на этом бы и закончилось. Несмотря на то, что многие постройки вокруг фицу Уильям-Сквер снесли, а дома времен Георга пришли в негодность, особенно на фицу Уильям-Стрит, сама площадь, сохранилась довольно хорошо, тогда как Маунт-Джой-Сквер была разрушена. Снесенные дома зачастую ничем не заменяли, и пустыри и древние строения выглядели так, будто туда попала бомба. Но золотая лихорадка изменила все в городе, к добру или беде. Маунт-Джой-Сквер прочно заняла свое былое положение, пустыри застроили, и она теперь снова выглядела как площадь. И сегодня, когда церковный колокол пробил час, эта площадь, расположенная высоко над рекой, вместе с парком тенистых деревьев и уже залечившая свои раны, производила впечатление одновременно реального со своими зданиями из бетона иллюзорного картинку из прошлого, неземного воплощения времени и жизни тех, кто давно ушел. Дом Финнигана располагался в северной части площади, Финиган был слегка пьян, но встретил меня сердечно, как и обещал, и провел по лестнице в гостиную на втором этаже, окна которой выходили на площадь и большую часть города. Комната, выкрашенная в темно-зеленый цвет, потолок кремовый, ковер густого интерного цвета. В центре комнаты, из искусной лепнины на потолке, свешивалась золотая люстра с плафонами в форме тюльпанов. В камине горел огонь. Поверх полосатых брюк. Рубашки и галстука он носил странный смокинг темно-вишневого цвета с прочевым узором немного в турецкой манере, вполне подходящий для комической оперы. Он предложил мне разнообразные напитки, под весом которых стонал сервировочный столик, стоящий у огромного окна. Но я хотел больше всего бутылку Гиннеса, которая годилась, чтобы поддержать уровень алкоголя в крови, одновременно не увеличивая степень опьянения. Но поскольку Финниган ублажал себя Маккаланом десятилетней выдержки, что наверняка имело отношение к цвету его лица, уже ставшего темнее смокинга, я попросил того же и завладел бутылкой, чтобы якобы прочитать, что написано на этикетке. У меня имелся такой набор обвинений против Финнигана, что было трудно решить, с чего начать. И я решил, что лучше всего, чтобы сломать лед, спросить, сколько всего человек он, по его мнению, прикончил. Но единственным человеком, которого он действительно убил, по моему убеждению, был доктор Конор, но доказать это не представлялось возможным. Поскольку в последний раз я видел Финигана на юге Дублина, когда он предстал передо мной в качестве типичного жителя того района, я мог задать ему вопрос. «Итак, Деннис, вы теперь живете на северной стороне. Восьмидесятых, я заработал немного денег». В то время эти дома стояли в полуразрушенном состоянии. Настоящий позор для города. Но это также значило, что купить такой дом можно было за гроши. Я его отреставрировал. Причем жил по очереди на разных этажах, в то время как на других шел ремонт. И, разумеется, именно здесь я основал свою практику. В 80-х... В начале 80-х... Разве вы не преподавали в колледже в Касхеле? Домом я занялся позже. Примерно в 1985 году. Вы ушли в 1985 году и снова вернулись в университет? Да нет, я к тому времени уже получил степени и все остальное. Мне только надо было закончить практику. Тогда нас было совсем немного. Но у меня тогда уже был этот дом. В то время, прежде чем у нас появилось то, что газеты упорно называют бандитским краем, мы имели дело только с кучкой обычных, приличных преступников и большинство из них проживали рядом со мной. Камень можно было добросить. Хотя, разумеется, поскольку я представлял многих из этих джентльменов. Я бы счел неправильным кидаться камнями в кого-либо из них. В то время вы наверняка знали их всех, заметил я. Финиган кивнул, как будто мы вспоминали о героях рэгби далекого прошлого. Да, особенно Брайана. Я улаживал его дела с бюро по криминальным доходам. У Брайана все хорошо. «У него все очень хорошо. Дом на Фитс-Юльям-Сквер, гостиница, вудпарк, и, похоже, он скупает половину домов в окрестностях». «Верно!» – кивнул Финниган. На его лице снова появилась восточная улыбка. «Как вы считаете, зачем он это делает? Именно в том районе? Откуда мне знать? Думаю, там еще можно купить недвижимость, достаточно дешево. Вот он решил, что это растущий район, по сути, граница между Касхеллом и Сифилдом» и он большая шишка в рэгби-клубе в Сифилде. «Разве?» — спросил Финниган. «Разве?» «Наверняка вы знаете, что это так, ведь вы сами там частенько бываете, вы, Джонатан, и выпиваете вместе с Броком!» Финниган поставил свой стакан на маленький столик красного дерева, поудобнее устроился в кресле и прочно поставил обе маленькие ступни на ковер янтарного цвета. «Мистер Лоу!» «Я не совсем понимаю, на что вы намекаете. Дело в том, что я представляю многих людей. Помимо этого, у меня есть собственная жизнь. Брайан Тейлор, раз уж он, по-видимому, привлек ваше самое пристальное внимание, хотя где-то в далеком и смутном прошлом мне представлялось, что вы работали от имени Шейна Говарда, но кто я такой, чтобы указывать человеку, как делать свою работу? Исправившийся тип. Если выяснится, что это не так, я узнаю об этом очень быстро» посредством простого телефонного звонка. До этого, что бы он ни делал, вне моей компетенции. Тот факт, что он предпочел вращаться в кругах, пересекающихся с моими, довольно необычен. Но в этом нет ничего незаконного. Как правило, я избегаю общества моих клиентов в нерабочее время. Но ведь очень немногие современников Брайана разделяют его стремление реформировать себя. Не думаете ли, что вы с ним обходитесь слишком сурово? «Смущаете его, Деннис? Разве вы и другие ваши приятели в регби-клубе? Не посмеивайтесь в свою виски над этим выскочкой?» Голова Финигана резко повернулась. Он выпятил подбородок, напомнив мне человека в кабаке, готового подраться. «Кстати, я сам из Северного района. Сначала колледж Окунелли, затем стипендия в Белведере. Я не катался на грёбаном велосипеде по Лифи. Я заработал каждое пение. Акцент стал немного резче, но совсем немного. За долгие годы он отполировался настолько, что стал частью Денниса Финнигана. «Значит, вы и Брок росли вместе? На Блессингтон-стрит? Я жил на Веллингтон-стрит! Тогда вы были близкими соседями, но мы не дружили! Я и не думал об этом. Идеи Брока насчет собственного реформирования были значительно более краткосрочными, чем ваши». Но, похоже, он воплотил их в жизнь. Фицу и Сквер все еще более модное место, чем Ман -Джой Сквер. «Мистер Лоу, хотя разговор с вами доставляет мне истинное удовольствие, я вынужден попросить. Интересно узнавать, откуда люди родом и каким образом они добрались туда, куда стремились. Я тоже не родился серебряной ложкой во рту. Моему отцу так ничего всерьез и не удалось. Но какое-то время...» Он заведовал гаражом совсем рядом с Вуд-парком, И что забавно, там на него работал один парень, которого звали Брайан Далтон. Вы случайно не знаете, кто это такой? Лицо Финнигана стало похоже на маску. Я думаю, хотя могу ошибаться, что он и Брайан Тейлор одно и то же лицо, подсказал я. Если это так... Ну, мне это кажется любопытным. Через некоторое время он женился на беременной горничной Говардов и они переехали в свой дом, в Вуд парке, И тут он вроде как исчез, а она якобы утопилась. А ребенок? А ребенка усыновили? Видите, какие связи просматриваются. Было бы крайне интересно узнать, как он именовался изначально. Тейлор или Далтон? Тот, кто знал его в те давние времена, должен быть в курсе. Хотя, может быть, вы и правы, в этом нет ничего интересного. Почему бы нам снова не поговорить о недвижимости? «В Дублине это до сих пор любимая тема для разговоров. И именно об этом вы предпочитали со мной разговаривать, когда мы в первый раз встретились. Припоминайте, когда это случилось? Всего два дня назад. А кажется, так давно. Безусловно. Э, налить вам еще выпить. Давайте я сам». Я взял оба стакана и бутылку и отправился к сервировочному столику. Оттуда я мог видеть свое отражение в оконном стекле и следить за тем, что делал Финниган. Он уставился на огонь, так что мне хватило секунды, чтобы отвинтить попку с бутылки жидкого экстази, вылить колпачок в его бокал и сунуть бутылочку назад в карман. Наливая виски в бокалы и добавляя воду, я смотрел в огромное окно. Жалюзи были открыты, и я еще раз обратил внимание, как с этажами уменьшается размер окон. Это окно, например было меньше, чем в цокольном этаже в доме на Фитсуильям-сквер. Сходство между Финиганом и Тейлором, бывшими соседями в детстве, жившими в суровом районе города, а теперь жители двух самых главных площадей города, будоражило мой мозг. Я рассчитывал добраться до пункта назначения еще до исхода ночи. Меня интересует завещание, оставленное матерью шейной и Сандры. Помните, мы о нем вчера разговаривали? «Вы боялись, что от Джессики Говард можно ждать неприятностей?» Финниган повернулся и посмотрел на меня так, будто удивился, что я все еще здесь. «И какое это имеет значение, мистер Лоу?» «Потому что несколько человек могут захотеть убрать ее с дороги. Вы только что напомнили мне, что я работаю по поручению Шейна Говарда, и если он не единственный, то может выиграть от смерти своей жены. Тем лучше для него...»